Глава третья. Кавказ. От Петра до Екатерины Второй. С отъездом Петра из Кавказского края военные действия продолжались под главным руководством генерал-майора Матюшкина, получившего от императора совершенно определенные инструкции. Для большего упрочения порядка в новых владениях Петр приказал переселить в крепость Святого Креста все терское казачье войско. А по рекам Сулаку и Аграхани водворил вновь тысячу донских семейств, которые, устроив свои поселения, получили название Аграханского казачьего войска. Таким образом, на тереке остались одни гребенцы. Их также хотели перевести на Сулак. Но когда вследствие этого между ними обнаружились волнения и даже попытки бежать за Кубань к некрасовским раскольникам, государь приказал их оставить. с тем, чтобы они недреманно оберегали нашу церскую линию. Не ограничиваясь этим, пётр в то же время заботился и о дальнейшем распространении русского влияния. Оставшись главным начальником войск в Дагестане и исполняя волю царя, Матюшкин деятельно готовился к занятию Баку и к покорению прибрежных персидских владений. Сам Петр назначил для последней цели особый отряд из двух батальонов пехоты под начальством полковника Шипова. Шипов, однако же, просил у царя подкрепления. «Не дам», — лаконично ответил ему Петр. «Стенька разин с пятью сотнями казаков, — не боялся персиян, — а я тебе даю два батальона регулярных». В ноябре 1722 года Шипов с небольшой флотилией вошел в Энзелийский залив. и, выведя десант тупыри базара, занял Решт, главный город Гелянской провинции. Персияне так были ошеломлены внезапным появлением русских, что уступили им город без боя. Но скоро они опомнились и стали требовать, чтобы Шипов вышел из Решта, пока его не принудили к этому силой. Шипов ответил отказом. А между тем войска его успели занять в городе большое каменное здание «Караван-сарая», и приспособили его к обороне. Тут посреди обширного двора, по счастью, оказался чудесный колодец. Обстоятельство чрезвычайно важное в этой безводной части Персии на случай блокады. Персияне действительно не замедлили начать военные действия, и два раза пытались выбить русских из занятой позиции. Одно из этих нападений велось с такой энергией, что неприятель дошел до самого караван-сарая, и целый день производил по нему жестокий огонь из орудий. Здесь был убит помощник Шипова, храбрый капитан Рязанов, который поднялся на стену, чтобы обозреть расположение неприятельских сил. Между тем, как только наступила ночь, и персияне расположились лагерем со своей обычной беспечностью, Шипов сделал вылазку и внезапно с двух сторон напал на неприятеля. Три роты атаковали 15-тысячное персидское войско, но сонные толпы при первом крике «Ура!» охвачены были такой паникой, что кинулись поражать друг друга. И к свету, на месте, где стоял персидский стан, лежали только одни мертвые тела, которых русские похоронили более тысячи. Когда таким образом положение наше в Реште было упрочено, Генерал Матюшкин со своей стороны предпринял покорение Бакинского ханства. 21 июля 1723 года десантный отряд его высадился на берег около Баку и обметался рогатками. Вылазка из крепости была отбита, огонь с флотилией заставил замолчать бакинские пушки. Четыре дня длилась блокада, а на пятый осажденные вывесили белое знамя. и сдали город вместе с восьмью десятью находившимися в нем орудиями. Таким образом, в самое короткое время русские заняли почти весь Дагестан, Баку, Ширванское ханство и персидские области Гелян, Мазандеран и Астрабат. Петр был так обрадован приобретенными успехами, что произвел Матюшкина в генерал-лейтенанты и, поздравляя его с победами, писал… что более всего доволен приобретением Баку, понеже оное составляет всему нашему делу ключ. Спокойствие в занятых провинциях, однако же, было только наружное. Народ втайне ненавидел завоевателей. И следующий кровавый эпизод, сохранившийся доныне в преданиях сальянских жителей, свидетельствует, до какой степени надо было быть осторожным в сношениях с ними. Вскоре после занятия Баку Матюшкин отправил в соседнюю Сальянскую область небольшой отряд из батальона «Драгун» под командой подполковника Зимбулатова. Сальянский наиб Гусейнбек встретил русские войска дружелюбно и распорядился, чтобы солдаты размещены были удобно. Все это, при свойственной русской натуре беспечности, привело к тому, что офицеры стали ездить в гости к наибу не только без прикрытия. но даже и без оружия. Однажды, когда все пировали таким образом в замке Гусейна, толпа наемных убийц, подосланных, как говорят, его матерью, кинулась на офицеров и умертвила их самым варварским образом. Та же участь готовилась всему батальону, но драгуны, вовремя предупрежденные, сели на суда и отплыли в Бакинскую крепость. Такое же враждебное настроение замечалось решительно по всему Каспийскому побережью. В Геляне нападения почти не прекращались. Выбитые из решта, персияне продолжали блокировать город, расположившись невдалеке, за ручьем Сеарудбаром, который стал заповедной гранью между ними и русскими. Правда, на русскую сторону персияне переходить не смели. А при появлении русских на их стороне каждый раз спешили спасать свои животы, но тем не менее присутствие их в столь близком расстоянии от города крайне стесняло сообщения. Был даже случай, что один офицер, посланный с командой в соседнюю деревню, едва не погиб, окруженный огромными толпами персиян, и спасся только благодаря случайной помощи, подошедший к нему изрешто. Войсками в Гелянской провинции командовал в то время бригадир Василий Яковлевич Левашов, старый воин, ходивший с Петром еще в Азовский поход 1696 года, где ему довелось участвовать и в нескольких делах с закубанскими горцами. Однажды старший брат его, Прокофий, выехал по древнему обычаю на поединок с каким-то черкесским богатырем и положил его на месте. Но разгоревшаяся кровь увлекла его так далеко, что он был окружен и тяжело ранен. Видя брата в опасности, Василий бросился к нему на помощь и на глазах отряда вынес его, уже полумертвого, из свалки, отбившись один от целой толпы напавших на него татар. Левашову было уже 33 года, когда он поступил на службу в регулярные войска. и с этих пор он участвовал во всех Петровских походах от Нарвы до Дербента. В Гелян он был назначен в 1726 году на смену Шипову, и первым распоряжением его в крае было отправить подвижные колонны, чтобы очистить всю страну от Решта до Масула и от Кискера до Астары. Отряды эти разогнали Сеорудбарское скопище, достигли Лошамадана, Загнали персиян Фумин, взяли укрепление Сагман и овладели кескером. Все это были дела громкие в военном отношении, но, к сожалению, не оставлявшие после себя никаких прочных следов в завоёванном крае. Разбитые в одном месте, персияне свободно переходили в другое. И Левашову приходилось иногда отбиваться разом на нескольких пунктах, не имея возможности самому, утвердиться ни в одном. Кончина Петра Великого, последовавшая около этого времени, во многом изменила осуществление его первоначальных планов. Екатерина I, хотя и отправила войска на усиление персидского корпуса, но далеко не в тех размерах, как это было необходимо ввиду несогласий, возникавших тогда между Россией и портой. Несмотря на то, что обе державы сообща вели войну против Персии, отношения между ними были так непрочны, что беспрерывно угрожали разрывом, которого турки отчасти даже домогались, чтобы иметь предлог вытеснить русские войска, овладеть берегами Каспийского моря. Положение русских было опасное. В Геляне войско по своей малочисленности не только не могло иметь влияние внутри страны, но с трудом удерживалась и в занятых позициях. Туземцы все разбежались, податей никто не платил, и рядом с возмутившимися жителями повсюду собирались многочисленные персидские шайки. Из Сальянской области и с реки Куры русские по той же причине отошли в Баку, и персияне располагали идти к этому городу, чтобы засесть у нефтяных источников и держать его в блокаде. Горцы угрожали вырезать русских в Дербенте, и сам Шамхал, когда-то преданный сторонник Петра, теперь, вместе с Казикумыкским ханом и Каракайтакским уцмием хлопотал о том, чтобы разорить Сулакскую линию. Казалось, что обстоятельства создали для русских безвыходное положение. Но никогда пословица «Грозен сон до да милости в Бог» не оправдывалась на деле так, как в настоящем случае. Вся 25-тысячная армия Шамхала, столпившись на Сулаке, не могла одолеть одного ничтожного Аграханского редута, защищаемого всего пятью десятью солдатами и сотней терских казаков под командой полковника Маслова. Отчаянная защита этого гарнизона, сделавшего даже смелую вылазку, Так повлияло на горцев, что они, перессорившись между собой, разошлись по домам. Опасность, угрожавшая с этой стороны, рассеялась, но поступок Шамхала, конечно, не мог остаться безнаказанным. А потому Матюшкин немедленно приказал генерал-майору Кропотову идти в шамхальские владения, жечь и истреблять аулы, отгонять скот и всячески трудиться, чтобы его, Шамхала, добыть в свои руки. За голову его Матюшкин обещал от двух до пяти тысяч рублей серебром, смотря по тому, живого ли его привезут к нему или мертвого. Кропотов в точности исполнил приказание и истребил аулы, которые помогали Шамхалу. Осенью экспедицию повторил полковник Еропкин, который разгромил уже самые Тарки вместе с Шамхальским дворцом. а самого шамхала загнал в неприступные дагестанские горы лишившись всего состояния шамхал наконец одумался и весной как только русские стали лагерем около кумтеркале добровольно явился с повинной головой арестованный по приказанию матюшкина он был судим как государственный изменник и закончил свои дни в заточении в коле архангельской губернии Самое звание Шамхала, по приказанию императрицы, было уничтожено Между тем, тяжелые климатические условия страны, губившие тысячи русских людей Так тяжело отразились и на здоровье доблестного вождя их, генерала Матюшкина Что вынудили его просить увольнения от должности Долго искали в Петербурге достойного ему преемника И только после многих совещаний Выбор Екатерины остановился на одном опальном вельможе Петровского времени. Это был генерал-аншеф князь Василий Владимирович Долгоруков, известный в русской истории усмирением на Дону булавинского бунта. По приезде в край весной 1726 года новый главнокомандующий счел первой обязанностью поближе ознакомиться со своими войсками. Многие из начальников и офицеров по его настоянию немедленно удалились с Кавказа, как не понимавшие характера местной войны. Всем остальным увеличено содержание, войскам назначены двойные рационы и даже казакам определили жалование, которого они ни прежде, ни после Долгорукова не получали. В русском войске, писал по этому поводу князь Долгоруков императрице есть две иностранные роты. армянская и грузинская, из которых каждая получает казенное содержание. Русским казакам не дают ничего, а между тем они служат больше и неприятелю страшнее. Я определил им также денежные выдачи, ибо, по моему мнению, лучше платить своим, нежели чужим. Правда, армяне и грузины служат изрядно, однако же казаки действуют гораздо отважнее. Улучшив таким образом, насколько было возможно, экономическое и санитарное положение войска, князь Долгоруков отправился из крепости Святого Креста в Дербент, в Баку и далее в Гелян, не морем, как это делалось прежде, а сухим путем, чтобы, по его словам, показать персиянам фактическое подчинение нам и воды, и суши. Почти семидесятилетний старик, несмотря на февральскую распутицу, Он ехал верхом и все время имел при себе, по-калмыцки, одни только походные вьюки. «Отродума его не видывал», — писал он впоследствии своему приятелю, «чтобы кто в мои лета начал жить калмыцким манерам Объезд этот принес громадную пользу. Он убедил самого Долгорукого в необходимости наступательных действий не только против персиян, но и против турок. этих мнимых приятелей, которых прежде всего надо было выжить из Персии. А с другой стороны, появление князя в местах, где никогда не были наши главнокомандующие, произвело такое впечатление на жителей, что все соседние ханы, султаны и старшины встречали его по пути с необыкновенными почестями. Воспользовавшись этим, он без труда присоединил к русским владениям киргирудскую область, а Ленкарань и Кызы-Лагач, и приказал поставить в них укрепление во страх неприятелям, чтобы не думали о нашей слабости. Таким образом, князь Долгоруков с ничтожными средствами сумел поддержать достоинство русского оружия. Но, к сожалению, он оставался на Кавказе недолго. Произведенный в начале следующего царствования фельдмаршалы, он был отозван ко двору, и, уезжая, разделил в начале 1728 года командование в Закавказском крае на две части. В Геляне остался Левашов, а в Дагестане генерал-лейтенант Румянцев, отец знаменитого героя Кагула и Ларги. Отъезд долгорукова и строгие приказания из Петербурга воздерживаться от наступательных действий настолько ободрили наших врагов, что они сами перешли в наступление. Славный в то время аббас Кулихан Персидский, согласовавшись с самозванцем Измаилом, который выдавал себя за сына и наследника умершего хана, вознамерился напасть на Левашова с двух сторон, от Кискера и Лохиджана. Вреште, войск почти не было. Несмотря на то, Левашов вышел из своего затруднительного положения блестящим образом. С ничтожным отрядом он стал в центральной позиции между двумя городами, И как только показался кулихан левашов стремительным ударом разбил его на голову и затем быстро повернул на Измаила. но здесь на пути к лохиджану русские войска совершенно неожиданно столкнулись с третьим врагом это был персидский визирь корчебаша, который никак не думая встретиться с русскими шел также против самозванца Оа противника имевшие одну и ту же цель поколотить изизмаила Теперь с ожесточением бросились друг на друга. Персияне опять были разбиты и бежали за Лахиджан, который и присоединился к нашим владениям. Измаил, между тем, воспользовавшись всей этой сумятицей, ушел безнаказанно. Но дни его уже были сочтены. Разбитый три раза, при шифи за рекой Кизмой около Рутума и в Муганской степи, он до того надоел самим персиянам, что, по словам одного из их историков, жители провинции Масуле, заманив его к себе, убили и голову отправили в Решт к русскому военачальнику. Едва войска вернулись из этого похода, как один из афганских начальников по имени Салданхан, самобластно распоряжавшийся большей частью персидского государства, занял Мазандыран и прислал Левашову требование очистить Гелян. Левашов ответил на это, чтобы сами афганцы в течение суток оставили наши владения. И в виде угрозы послал против них небольшой отряд из 250 человек под командой майора Юрлова. Это было все, чем мог располагать Левашов в ту минуту. 20 декабря Юрлов подошел к Лахиджану. Здесь в первый раз русские встретились с воинственными афганцами, о которых персияне рассказывали так много чудесного. Действительно, закованные с головы до ног в железную броню, высокие, стройные, красивые, они производили совсем другое впечатление, чем жалкие персидские сборища. Вид афганцев был внушителен, к тому же их было несколько тысяч. Но мы, как древние греки, говорит Зисерман, не считали врагов. Молодецкое ура, удар в штыки — и 250 человек разбили на голову 4000 афганцев. В руках русских осталось три знамени, множество оружия, 450 лошадей и 600 трупов. Один из ханов был изрублен на месте самого боя, другой бежал раненый в грудь. И самого солдана с подстреленной ногой едва успели унести на носилках в ближайшую афганскую крепость Казвин. После столь решительного удара персияне должны были бы, казалось, притихнуть, но они не унимались. Это побудило Левашова в апреле 1731 года вновь отправить трехсотенный отряд под начальством капитана Бундова с приказанием взять и уничтожить ретраншемент в Фумине, служивший вечным пристанищем мятежных шаек. Дело было выполнено молодецки. Фумин взят, и укрепление разрушено. Но персияне, перебежав в Киргерутскую область, стали формировать там новые шайки. Тогда капитан Бундов пошел в Киргеру и там вторично разбил неприятеля, но при этом потерял четвертую часть своего отряда. Персияне за последнее время уже приучились к бою, и победы стали нам обходиться дороже. В Дагестане у генерала Румянцева также было не совсем спокойно Кюринцы и несколько других племен отрез отказались от нашего подданства. Они отвечали, что будут защищаться и скорее погибнут в бою, нежели от голода, которым им угрожают русские порядки. «Воровство и грабеж», — говорили их депутаты, — «наши занятия так же, как ваши, саха и торговля. Грабежом жили наши отцы и деды, и если мы оставим их ремесло, как требуют русские», то будем вынуждены погибнуть от голода. Более всех бунтовали какие-то курелы, вероятно, жители нынешнего Самурского округа. Они-то именно, как доносил румянцев, придерзостно ворвались в Сальянскую область, побили и пленили много русских людей, магазины с нашим провиантом сожгли без остатка, пожитки пограбили и учинили несказанные свирепства». Несколько частных экспедиций не могли усмирить восстание. Тогда пошел сам Румянцев, и около аула Магмуда нанес мятежникам страшное поражение. Предводитель их, Качай, был убит, и несколько сот тысяч татар и курелов усеяли поле сражения. Из трехсотенного отряда русских выбыло также более 70 человек убитыми и ранеными. Потеря по сравнению с прежними весьма немаловажная. Зассерман в своей истории Кабардинского полка замечает весьма справедливо, что все эти действия малыми отрядами должны были иметь для нас большое значение как первые зачатки той самой войны, которую впоследствии нам пришлось вести уже в более обширных размерах при покорении Кавказа. Решимость с горстью людей бросаться на многочисленные скопища, отвага, предприимчивость Известная самостоятельность младших чинов, навык ориентироваться и применяться к условиям боя и местности, одним словом, те качества, которыми отличалось позднее большинство кавказских офицеров, очевидно, родились еще на персидской почве, в то старое Петровское время, и затем передавались преемственно от одного полкового поколения к другому. Полки, входившие в то время в состав низового персидского корпуса Позднее приобрели себе громкую славу и в рядах Кавказской армии. Это были полки Кабардинский, Уринский, Ширванский, Обширонский, Дагестанский, Тингинский, Навагинский и Ставропольский. С восшествием на престол императрицы Анны Иоанновны на Кавказе последовали новые перемены в начальствующих лицах. Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгоруков, один из замечательных сподвижников, И один из редких супротивников, Петра Великого, подвергся опале и был заточен в Шлиссельбургскую крепость. Непричастный ни к каким олигархическим замыслам своих родных, гордый и честный, он не пошел также на сделку с немецким правительством, окружавшим тогда императрицу, и поплатился за это свободой. С падением Долгорукова нашли неудобным оставлять в Закавказье двух самостоятельных начальников. а потому Румянцева отозвали, а главное начальство поручили одному Левашову. Но императрица, видимо, уже тяготилась Персидской войной, которая стоила дорого, а между тем, по-видимому, не приносила никакой выгоды. Насколько поверхностно смотрели тогда правительственные сферы на эту войну, можно судить уже по одному тому, что сначала больше всего опасались турецких успехов, а потом стали бояться их неудач. рассчитывая, что Персия, управившись с турками, обратит против России все свои силы. А результатом таких колебаний явился, наконец, трактат, по которому императрица возвратила Персии все завоеванные у нее города и области, за исключением лишь Дагестана, то есть пространства, лежавшего между Курой и Териком. Выполнение условий трактата выпало на долю генерала Левашова, Но, очистив Гелян и перенеся главную квартиру свою в Баку, он вместе с тем окончил и свое полезное десятилетнее служение в Закавказском крае. Отличный боевой генерал, дельный администратор, хорошо знакомый с местными условиями края, он должен был уступить свой пост генерал-лейтенанту, принцу Людвигу Гессен гамбургскому которого выдвигала немецкая партия. старавшиеся везде, где было можно, оттеснить русских людей, особенно сподвижников Петра Великого. Нужно сказать, что принц Гессен-Гамбургский приехал на Кавказ весной 1732 года, самое тревожное время, когда оставление нами персидских провинций естественно возбудило и в городах желание отделаться от русской опеки. В горах стали ходить прокламации, приглашавшие весь Дагестан к единодушному восстанию против русских. Разбои повсеместно усилились. Так, бригадир Лукей был убит какой-то шайкой, скитавшейся под самыми стенами Дербента. А около Тарков погибла целая команда из 30 человек, попавших в засаду. 10 тысяч чеченцев собрались в ауле Эндери и угрожали нападением на русские границы. В столь трудных обстоятельствах командовавший войсками на Сулаке генерал-лейтенант граф Дуглас, прибывший на Кавказ вместе с принцем, решился предпринять экспедицию в Чечню. Обманутый ложными слухами, что скопища рассеялись, он ограничился тем, что выслал небольшой отряд в 500 человек пехоты и конницы под начальством полковника Коха. Кох встретил неприятеля в дремучих лесах, сражался с ним целый день и должен был отступить, потеряв 200 человек только одними убитыми. Эта громадная потеря указывает, что или Кох не имел понятия о характере лесной войны, или при отступлении произошел какой-нибудь беспорядок. Неудача отразилась на русских тем тяжелее, что в это самое время Турция, видимо, искала разрыва с Россией. Не обращая никакого внимания на наши протесты, Она снарядила корпус крымских татар и отправила в Персию, кратчайшим путем через Дагестан, где были наши владения. Таким образом, нам оставалось одно – защищать свои границы оружием. И принц гессен гамбургский в июне 1733 года действительно занял позицию на Сунже, недалеко от того места, где ныне стоит крепость Грозная. Войска разделены были на три колонны – из которых две, Еропкина и князя Волконского, прикрывали дороги, ведущие от Сунжи к Горячаю, а третья, под начальством самого принца, оставалась в резерве. 11 июля 25 тысяч татар двинулись наконец конец от аула Большой Чечен, где они стояли станом и всеми силами атаковали отряд князя Волконского. Волконский защищался упорно, Но после долгого неравного боя уже был близок к поражению, когда на помощь к нему подоспели Еропкин с драгунами и принц с остальной пехотой. Заметив это и не давая отряду построиться, татары сделали новый отчаянный натиск и опрокинули наш левый фланг. Еропкин очутился посреди рукопашной свалки, ему разрубили лицо. Сам принц был окружен и спасся от плена только благодаря быстроте своей лошади. Каза победа окончательно склонялась на сторону татар. но в эту минуту догадались сосредоточить огонь всех наших пушек на толпу теснившую левый фланг. И это произвело среди врагов страшный беспорядок. войска оправились и после отчаянных усилий вырвали наконец победу из рук противника. Разбитые татары бежали, оставив в наших руках 12 знамен, которые как первые трофеи принца, Отправлены были в Петербург, и там с большим торжеством повергнуты к стопам императрицы. Итак, 2500 человек русских разбили тысяч татар. Сражались стало быть один против десяти. И тем не менее, принц не сумел воспользоваться плодами блестящей победы. Дождавшись ночи, он приказал войскам поспешно отступать за Сулак, и без всякой нужды запершись крепость святого креста пропустил татар внутрь дагестана я убежден говорит дзисерман что ни один из предшественников немецкого принца ни матюшкин ни левашов ни румянцев не заперлись бы в крепости что было противно даже духу нашего войска конечно боевые кавказские генералы не дали бы татаром опомниться и горячим преследованием заставили бы их рассеяться теперь вышло совершенно иное. Пока русские сидели в крепости, разбитые татары бросились на гребенские городки, полонили сотни русских людей, взбунтовали весь Южный Дагестан и даже пытались овладеть Дербентом. Три дня главные силы их бились под стенами этого города с небольшим отрядом полковника Ломана, но будучи отражены, потянулись наконец к Шимахе, в персидские владения. Часть их с награбленной добычей пошла, однако же, обратно в Крым, и на реке Куме, повыше урочища Мажар, столкнулась с Краснощековым, который шел на сулак с полуторатысячной донской партией. На помощь крымцам подоспели 10 тысяч калмыков, некрасовцев и закубанских горцев. Окруженный со всех сторон, Краснощеков устроил в Агенбург и засел в осаду. Бой длился двое суток. А на третий на помощь к русским подошли кабардинцы под предводительством одного из старейших владельцев их, Бамата Кургонина, который оказался шурином калмыцкого вождя Дундука Амбы, а потому, свидевшись с ним в тот же день, стал уговаривать его пропустить казаков без боя. «Русские идут на сула а не на тебя», — говорил он. «Так мой совет не ввязываться в чужое дело. Если ты будешь драться заодно с татарами...» То я стану за русских. Эта угроза подействовала. К тому же Дундук давно искал случая примириться с русским правительством и потому ночью отступил со своими калмыками к Кубани. С его уходом осада была снята, и Краснощёков благополучно достиг Дагестана. С прибытием Краснощёкова принц выказал более военной решимости и приказал генералу Еропкину наказать дагестанцев за их возмущение. Еропкин двинулся прямо в Башлы, столицу, и 21 октября взял ее приступом. Потеря наша при этом была громадная, в 400 человек. Но зато уничтожение аула, считавшегося в крае неприступным по своим укреплениям и местоположению, сразу восстановило авторитет русского оружия, и горы присмирели. Но так как ворота в Дагестан по-прежнему были открыты, то по следам пробившихся татар продолжали двигаться все новые и новые толпы под личным предводительством крымского хана. Со стороны принца не было даже попытки остановить эти вторжения. Зато чеченцы встретили хана в лесистом ущелье Засунжей и нанесли ему такое поражение, что целый отряд крымских татар буквально был истреблен озлобленными горцами. Память этой победы чеченцы поставили в ущелье каменную башню, назвав ее Хан-Кале, то есть Ханская крепость, отчего и само ущелье получило впоследствии свое известное всем название Ханкальское. Таким образом, почти весь Дагестан был занят татарами. Императрица Анна Иоанновна, встревоженная этими известиями и не доверявшая больше военным способностям принца, приказала как можно скорее отправить в Дагестан на смену ему опять генерала Левашова. Но когда Левашов доехал сюда из своей Тамбовской вотчины ему не оставалось ничего более, как только удерживаться в занятых позициях и не допускать населения до враждебных действий. Левашов и смотрел за этим, что называется, воба. Попробовали было горцы зашевелиться на Самуре, Еропкин сжег 14 деревень и подавил восстание в самом начале. Между тем, все это время шли переговоры с персидским правительством о мире. И, наконец, 10 марта 1735 года объявлен был генджинский трактат, по которому Россия возвратила Персии все города и земли, завоеванные у нее Петром Великим. Русская граница опять отодвинулась на терек. Крепость Святого Креста на Сулаке уничтожена, а вместо нее заложена на Тереке новая крепость – Кизляр. Сюда же переведены из Сулака еще так недавно поселенные там терцы и агроханцы. Терцы переименованы при этом в Кизлярское войско, а агроханцы, расположившиеся на Тереке тремя станицами – Каргалинской, Дубовской и Бороздинской, получили название Терско-семейного войска. Не лишнее прибавить, что ровно через 100 лет, в 1836 году, оба эти войска, вследствие своей малочисленности, соединены были в один полк, названный Кизлярским полком Кавказского линейного казачьего войска. Царствование императрицы Анны Иоанновны началось таким образом уступками приобретений ее великого дяди. Но делать было нечего, оставалась надежда вознаградить себя за эти уступки, приобретением от Турции того, что было ей уступлено Петром по несчастному прудскому миру. Причин для турецкой войны было слишком много, и на первом плане являлся Азов. Это гнездо, откуда производились опустошительные набеги на Дон и Малороссию. Нынешние губернии Воронежская, Полтавская, Харьковская и Киевская постоянно терпели от диких орд, тучами носившихся по вольным степям, выжигавших города и села, и тысячами уводивших в плен несчастных жителей. Турецкая война должна была начаться именно со взятия Азова. Но нынешний бедный заштатный городишко тогда был грозной турецкой крепостью, державшей в страхе всю южную окраину России. Гарнизон ее был невелик, но крепость опиралась на силы соседних народов, которые видели в ней свободный невольничий рынок. И потому-то русским вместе с осадой Азова приходилось занять перекоп и вести войну на Кубане. Таким образом, Кавказ и в этом случае не изменил своему боевому характеру. По-прежнему там льется кровь и гибнут тысячи человеческих жизней. Переменился только театр военных действий, перейдя с левого фланга на правый, и из гор Дагестана и лесов Чечни в широкие кубанские степи. Расстилающиеся до самых берегов Азовского и Черного морей Военные действия начались с апреля 1736 года Как только фельдмаршал Ласси осадил Азов А Миних приготовился идти к Перекопу 40 тысяч калмыков под начальством хана Дундука Амбы Прошли за Кубань и в верховьях Урупа напали на нагайцев Несмотря на крепкую местность, становище взято было штурмом И хан распорядился пленными своим калмыцким обычаем. Все мужчины в числе шести тысяч были вырезаны, а двадцать тысяч и детей отправлены на реку Егорлык. Проведав за тем, что десять тысяч нагайских кибиток, принадлежавших султанаульскому роду, стоят в верховьях реки Зеленчук, хан повернул в ту сторону. Но не смея штурмовать нагайцев, засевших в тесном ущелье, он обложил их станом и 37 дней держал в непрерывной осаде. Наконец, на помощь к нему подошли казаки с дона и Стерика. Тогда нагайцы увидели невозможность дальнейшего сопротивления и, чтобы спасти себе жизнь, поспешили отдаться в русское подданство. Их немедленно выселили на Куму и Терик. галмыки были весьма недовольны таким исходом осады, лишившись богатой добычи. Но так как делать было нечего и русских подданных вырезать не приходилось, то они переждали только осенний разливы рек и снова пошли на Кубань вместе с Донцами и Терцами. На этот раз в 14 дней пройдено было ими все пространство от истоков этой реки до самого впадения ее в Черное море. Сильная крепость Копыл, Резиденция турецких сироскиров была взята приступом и уничтожена. Остальные города-остановища Аулы были истреблены, и вся страна, превращенная в пустыню, спалена огнем и покрыта развалинами пеплом и трупами. Досталось мимоходом при этом и нашим некрасовским раскольникам. Когда калмыки и казаки двинулись назад, говорит очевидец, они оставили после себя больше 15 тысяч трупов, которые валялись по полям, потому что прибирать их было некому. Столь совершенной победы и такой огромной добычи казаки никогда еще не приобретали. Прошла зима, а весной 1737 года Дундук опять посетил Закубанье. Усиленными маршами по 100 и более вёрст в один переход прошел он через выжженные татарами степи, где не было корма коням, и, достигнув устья Кубани, взял и уничтожил богатый город темрюк не отстоявший себя даже пушечным боем. Янычары, составлявшие его гарнизон, поголовно были вырезаны. Некрасовские городки, находившиеся по соседству, разрушены, а сами некрасовцы загнаны в невылазные плавни. Одни только черкесские племена адыги избежали погрома. И то лишь потому, что ушли в неприступные горы, куда идти за ними не было никакой надобности. Азов в это время уже сдался, и так как на Кубани за совершенным уничтожением всего живого делать больше было решительно нечего, то казаки возвратились домой, а Дундук с частью калмыцкого войска присоединился к фельдмаршалу Ласси и с ним участвовал в крымских походах. Не делая никаких сравнительных выводов, нельзя, однако, не сказать, что калмыцкий хан, человек полудикий, лучше наших фельдмаршалов понял, с кем он имеет дело. И потому-то без артиллерии и рогаток, без обоза и провианта, с одной только конницей, в два-три живых и быстрых набега, он сделал более, нежели сделали в Крыму целые регулярные армии. В эту войну регулярные армии наши четыре раза занимали Крым и четыре раза его оставляли. Чтобы судить о наших потерях, довольно сказать, что в первом походе Миниха мы потеряли из 50 тысяч людей 30 тысяч, погибших исключительно от зноя и безводицы. Императрица была так довольна службой калмыцкого хана, что послала ему в дар соболью шубу и драгоценную саблю. Но едва окончилась турецкая война, как боевая угроза стала надвигаться на нас со стороны персидской линии, где мы имели только одно укрепление – кизляр, построенный, как мы видели, генералом Левашовым вместо старого города тирки. Причиной тревоги был шах Надир, который, завладев персидским престолом, простер свои честолюбивые замыслы на все соседние страны. Внезапное появление его в Дагестане и слух о движении к нашим пределам породили в Петербурге серьезное опасение за возможность новой войны с персиянами. В Астрахани принялись строить флот, заброшенный со смерти Петра Великого, Кизляр укрепляли, войска двигались на терек с Волги и Дона. Приехал, наконец, и генерал Еропкин, назначенный комендантом терской линии. Но когда приготовления были окончены и война казалась уже неизбежной, Надир Шах получил известие о восстании внутри самой Персии и повернул назад. Пять лет, однако же, терская линия стояла в полной боевой готовности, и только смерть воинственного шаха, последовавшая в 1747 году, позволила России распустить войска и возложить защиту границы на одних линейных казаков. Ожидание вторжения шаха было последним актом Персидской войны, начатой за 25 лет перед этим Петром на берегах Каспийского моря. Как ни был блистателен сам по себе Петровский поход, он не достиг той важной цели, к которой стремился император. Как быстро приобретены были им земли вдоль по Каспийскому морю, так быстро они и отпали от нас в последующее царствование». Таким образом, несмотря на беспрерывный ряд битв и на ряд геройских побед русских войск, положение России на Кавказе ко временам славного царствования Екатерины Великой было еще не упрочено. Стоял по-прежнему ряд крепостей и казацких поселений по реке Терику, от бывших Терков до Кизляра, Терская линия, а на запад, на обширном протяжении Кубанских степей от Дона и Маныча, до подножия Кавказских гор, еще свободно кочевали, производя постоянные нападения на донские села и держа их в беспрерывном напряжении, дикие орды. И русским предстояло прежде всего связать крепкой линией свои терекские поселения с донскими и азовскими. Эта задача и была выполнена в царствовании Екатерины. Достигнут был, говорит Зессерман об этой эпохе Кавказской войны, Только один, немаловажный, впрочем, нравственный успех. Мы утвердили на Кавказе высокое мнение о непоколебимом мужестве русских войск, об их непобедимости, о высоких качествах начальствовавших над ними генералов. Из этой школы вышли такие полки, как Кабардинский, Куринский, ширванский и Абширонский. Явились такие начальники, какими были Матюшкин, Левашов, Еропкин и некоторые другие, умевшие с незначительными силами бороться на громадном пространстве с воинственными и многочисленными племенами.